Глава 22. Для особых поручений После разгрома войск Шамиля на Мичике на Кумыкской линии надолго установилось затишье. Лишь 11 мая казаки столкнулись у Истису на речке Нефтянки с абреками, возвращавшимися от Амира Джиюрта, и разбили их. В тот же день 11 мая 1853 года, был подписан приказ. По ходатайству Борятинского, Бакланов был назначен для особых военных поручений при главном начальнике кавказских войск. В начале июня он сдал полк Полякову и отбыл в Грозную. Итог своей службы в полках номер 20 и номер 17 он подвел такой. С 1845 года по 1853 год я с полком моим отбил у горцев до 12 тысяч рогатого скота и до 40 тысяч овец. Ни одна партия, спускающаяся с гор на кумыцкую плоскость, не возвращалась безнаказанной, а всегда была уничтожаема, и редкому из среды их удавалось возвращаться по добру, по здорову. Имея вернейших лазутчиков и платя им хорошие деньги, я всегда был вовремя предупрежден о движении горцев. Нападал с моим полком и уничтожал так, что горцы к исходу 1853 года прекратили свои налеты в наши пределы. Горцы называли меня Даджалом, в переводе на русский язык «дьявол» или «отступник от Бога». Во время командования Бакланова полком номер 17 умерли, скоропостижно и от так называемых обыкновенных болезней, один офицер, четыре урядника и 93 казака. Умерли от ран, один офицер и два казака, и были убиты 11 казаков. Бежали из полка один урядник и четыре казака. В это же время 16 офицеров получили следующие чины. 18 урядников стали офицерами. 34 казака были произведены в урядники. С отъездом Бакланова служба полка номер 17 продолжалась. В полк шли подкрепления. В 1853 году из полка номер 6 прибыли переводом урядники Иван Севастьянов и Иван Харитонов, аздона урядники Афиноген Попов, Дмитрий Пахомов, Михаил Бирюков, Григорий Грибов и Иван Князев. У Бакланова же служба началась несколько иная. Начальник кавалерии левого фланга линии имел в своем подчинении четыре линейных полка: Моздокской, Гребенской, Кизлярской и 2 Сунженский. Пять донских полков 17-й, 18 и 36-й стояли на Кумыкской линии, 19-26 на Чеченской и Сунженской, Две сотни Дунайского войска и чеченскую милицию. Линейцы стояли на кордонах. Донцы оставались в роли подвижного резерва. В Грозной Климат тяжелее, чем в Куринском. Летом жара нестерпимая, пыль и комары. В Куринском, в тени вековых Чинар, попрохладнее было. Ни штаба, ни адъютанта Бакланову не полагалось, да и конница ему подчинялась лишь на время экспедиций. Видимо, воронцов готовил окончательный удар по Чечне, и в этот решающий момент не хотела применять Бакланова какими-то другими заботами, кроме руководства конницей в боях. Но экспедиции пришлось отложить до лучших времен. 15 октября 1853 года началась Восточная война. На Кавказе видели и знали, что она готовится, ожидали в связи с ней всеобщего восстания, боялись, что не только Дагестан, Но и Кумыкская плоскость, и Владикавказский округ, и Кабарда – все поднимется. Каждый бой предстояло выигрывать. Думали, что даже нерешенное дело имело бы для нас последствия полного поражения. Весь август шли стычки. Мюриды нападали на Баташ-юрт, на Новую Атагу. В сентябре на Кади-юрт и Гельдиген. Но в целом на линии даже тише стало. Шамиль еще до начала войны пытался вторгнуться с главными силами на Лезгинские земли и оттуда двинуться на соединение с турками. Но под Белоканами и за катакалами русские его отбили, а местные имама не поддержали. За все это время столкнулись с чеченцами один раз. Лазутчики предупредили 27 августа, что завтра будет набег, но куда не знали. Бакланов, не имея под рукой других войск, взял одну сотню Гребенского полка и пять сотен Грозненской милиции и поднялся на высоту у аула Алды, откуда виднелась вся плоскость. Выстрелы раздались у укрепления Воздвиженского. За два часа переменным аллюром, Чтобы не запалить лошадей, Бакланов проскакал 25 верст и явился на берегах Аргуна. А бреки как раз пытались перегнать через реку Скот, отбитый ими в мирном ауле Атаги, а атагинцы пытались Скот вернуть. Появление Бакланова переломило ситуацию. Прибывшие рассыпали цепь на берегу и стали на выбор отстреливать хищников. Те сначала отвечали, но потом бросили добычу и ускакали. Казаки потеряли 15 человек ранеными, пострадали 22 лошади. Среди атагинцев погибли 4 всадника. Хищников подобрали 15 тел и поймали много брошенных лошадей. Когда началась сама война, на линии, конечно же, произошли изменения. Борятинского назначили начальником штаба Кавказского корпуса. На его место заступил барон Александр Евстафич Врангель. Часть войск с линии забрали в Закавказье. На Нижнесунжинской и Чеченской линиях оставили всего четыре действующих и четыре линейных батальона. По батальону стояло в Воздвиженском и Ачхое. Три батальона в Грозной, в остальных укреплениях счет вели нароты. Примерно то же было на Кумыкской линии. Два батальона Куринского полка отсюда забрали воевать с турками. Естественно, это вызывало тревогу. Турки звали Шамиля в Эмеретию, и он согласился, но опасался, что там его уже поджидают русские войска. Поэтому замыслил сначала всеми силами навалиться на левый фланг, прорваться на Кумыкскую плоскость. В декабре он собрал введено всех своих наибов и две недели совещался. Но решительных действий зимой так и не начал. В декабре, правда, Шамиль попытался заселить Ханкальское ущелье. Это и вызвало новое столкновение. Бакланов нового восстания не боялся. Кому там после таких погромов восставать? И с началом войны хотел перевестись в южную армию на Балканы, повоевать по-настоящему. Но чеченцы зашевелились, и он снова бросился в бои и погони. Лазутчики донесли, что Наиб Талгик получил приказ Шамиля вновь заселить Ханкальское ущелье. Ущелье больше года оставалось пустым. Борятинский в конце 1852 года истребил там аулы, А население выселил на плоскость. Теперь Толгик хотел возвратить утраченные позиции. Барон Врангель, узнав от лазутчиков эти новости, приказал начать в ущелье рубку леса. 18 декабря Бакланов с батальоном пехоты, тремя сунженскими сотнями, с водным донским полком и двумя конными орудиями, занял Ханкальскую гору. И приказал рубить лес. Чеченцы показались с той стороны Аргуна, но близко не подходили. С наступлением темноты Бакланов увел войска в Грозную. Новый лазутчик сообщил, что Талгик собирает местных чеченцев, зовет их в набег и обещает, что каждый привезет из набега по две головы русских. Шамиль прислал тавлинцев на помощь Толгику. И завтра наджалки они. Объединяться. 19 декабря 1853 года с колонной войск Яков Петрович снова выступил для рубки леса. Из Воздвиженской к нему должен был подойти полковник Лешенко с несколькими ротами Куринского полка, тремя сотнями донцов и четырьмя пешими орудиями. Лешенко запаздывал, зато в 10 утра приехал на Ханкальскую гору сам Врангель. Еще один лазутчик появился из тумана и сказал, что толгик уже стоит над жалке, а тавлинцев пока нет. В полдень сохранялась тишина. Лишь туман стал понемногу рассеиваться. Врангель и бакланов стали беспокоиться одновременно. Похоже, что чеченцы на лесорубов нападать не будут, зато налетят на какое-то другое место. Врангель приказал отходить к Грозной А оттуда по просекам можно будет быстрее помочь любому атакованному пункту. В это время от аула Старый Юрт и от тепликичу Кичу донеслась артиллерийская канонада. Между Сунжой и Аргуном на Чертугаевской переправе тоже слышалась стрельба. От места рубки это верстах в десяти. Врангель с пехотой поспешил на чертугаевской аул, Абакланов устремился через лес на выстрелы у Тепликичу. Конницу повел в пол карьера. Имел при себе сводный донской полк и две сотни сунженцев. Левее, связывая его и Врангеля, поскакал с четырьмя сотнями линейцев подполковник Товбич. Оказалось потом, что еще в восемь утра две тысячи чеченцев явились в Чертугаю, где рубили лес две роты 11-го Кавказского линейного батальона. Мюриды выждали время, подкрались, атаковали пехоту, захватили пленных, но не смогли взять орудие. Провожаемые запоздалой артиллерийской пальбой чеченцы ушли на правый берег Сунжи и медленно, усталые, но довольные, двигались к Аргуну, кустар гордою встречу им кустар Гордою ускакал Бакланов. По левой стороне Аргуна, пройдя шесть верст, на широкой в две версты поляне казаки Бакланова внезапно встретили две тысячи всадников. Немедленнее минуты, разворачиваясь на скаку в боевой порядок, казаки атаковали. Началась скоротечная схватка, и чеченцы побежали. Много их полегло от Гордоя до Шавдонки, ибо нет ничего страшнее и неотвратимее на войне, чем рубка бегущих. Толгик это понимал, и за Шавдонкой он спешил триста своих мюридов, которые положили ружья на подсошки и приготовились остановить Баклановскую конницу. Казаки сходу влетели в топкой Шавдонской ручей, выдержали залп с 35 шагов и, рывком выбравшись на противоположный берег, стали гонять и рубить спешенных мюридов. В этой атаке старший сын Бакланова был ранен в левую ногу. Его, этого сына, на обратной дороге подняли на носилки из пик и доставили в Грозную. Рана оказалась тяжелой, и он год провел без движения. Едва ли не самый страшный рассказ о Бакланове, как он уже генералом в бою между Аргуном и Сунжой наткнулся на спешенного плачущего подполковника Ежова, храбрейшего командира Донского полка. «Это что значит?» — рявкнул Бакланов. Ежов показал на молодого казака на земле, по виду мертвого. В крови. Вы не видите, что ли? Ваш сын. Я спрашиваю, вы почему бросили полк? На конь. Изрублю в куски. По другой версии Бакланов произнес. Что ж, что пал? Молодец, казак, был впереди. Но вы то как смели бросить 800 человек? На коня. Изублю в куски. Эпизод впечатляющий. Сидоров так прокомментировал его в своей энциклопедии. Ежов прыгнул в седло и вскачь удалился за своими казаками. Бакланов и сам не задержался возле сына, не оставил и человека присмотреть, помочь. Во главе резерва поскакал туда, где бросившаяся в пики и в шашке казачья конница могла нарваться на смертельный контрудар эта деталь, что не оставил никого помочь раненому тяжело сыну, категорически свидетельствует о разрушении, расчеловечивании личности Бакланова, которому он обязан войне. Даже не просто войне, но своему соответствию требованиям ее, полноте своей профессиональной воплощенности, раскрытия таланта. Биографы восхищаются этим эпизодом. А ведь здесь трагедия, гибель внутреннего, сокровенного человека, по крайней мере, понимаемого по-христиански. Конечно, Ежову нельзя было бросать полк. Однако Бакланову ничего не стоило выделить рядового казака. По какой бы причине он этого не сделал, в воспитательных ли целях или действительно считал изменой маломальскую задержку для спасения, может быть, жизни сына, все равно он ужасно, греховно неправ. И хотя по справедливости здесь не только вина, но и беда, хотя подобное расчеловечивание, похоже, обычная плата за военный талант, и мы видим его расчеловечивание у всех военачальников, от Александра Македонского до Жукова, и бесполезно примешивать сюда вопрос о цели войны, поскольку речь о другом, это все равно катастрофа личности а кто ж таков полковник Ежов, плачущий над раненым сыном Бакланова? По данным Корягина, Степан Никифорович Ежов из дворян, родился в 1817 году. Службу начал 15 лет, с 18 марта 1832 года унтер-офицером лейбгвардии казачьего полка. С 30 октября 1833 года юнкером. 9 декабря 1834 года произведен в Харунжие. Дальше Ежов служит в войсковом дежурстве столоначальником с 1 января 1836 года по 15 мая 1842 года. 6 лет! За это время он награждается орденом Святого Станислава Третьей степени. 13 февраля, 1837 года производится в сотнике 25 мая 1839 года и есаулы 23 января 1842 года лишь с 25 апреля 1845 года в полку бирюкова номер 19 и уже в есаульском чине ежов попадает на кавказ но и здесь он проявляет себя с самой лучшей стороны За отличие в бою при Шаудан-Шари 5 июля 1845 года награжден орденом Святой Анны Третьей степени с бантом 7 мая 1846 года. За отличие в делах при вторжении Шамиля в Кабарду в апреле 1846 года награжден орденом Святого Владимира Четвертой степени с бантом 11 ноября 1846 года. За отличие в делах в Малой Чечне награжден Золотой Саблей 31 марта 1848 года. 21 апреля 1849 года становится войсковым старшиной. За храбрость в экспедиции 1849 года в землю Калашевскую награжден Орденом Святой Анны Второй степени 20 декабря 1850 года. 15 марта 1850 года Назначается командиром полка номер 39, 33 лет отроду и командует им по 8 апреля 1851 года. За отличие при штурме окопа на Шалинской поляне в апреле 1850 года награждается орденом Святой Анны Второй степени с императорской короной 27 марта 1851 года. С 27 января 1853 года По 10 сентября 1856 года командует полком номер 19. Во время командования полком Ежов производится в подполковнике. 2 августа 1854 года, старшинство с 19 декабря 1853 года. В перерыве между командованием полками номер 39 и номер 19 успевает жениться. Жену взял 16-летнюю. 1835 года рождения 17 октября 1852 года у Ежова родился сын Александр. После войны он получает чин полковника 6 сентября 1857 года, 4,5 года командует полком номер 9. Получает еще ряд наград и с 1864 года служит окружным генералом, а затем атаманом 4 военного округа. В 1866 году производится в генерал-майоры, 49 лет от роду. Женат на дочери Есаула, имеет семерых детей. Скончался Ежов в 1886 году. На надгробии сказано, что 72 лет от роду. Но если Корягин прав с датой рождения, то получается, что 69 лет. Погребен в Новочеркасске. Дети его по военной линии не пошли. Получается, что плакал над лежащим в беспамятстве сыном Бакланова довольно молодой войсковой старшина, у которого год назад сын родился. Впрочем, он быстро исправился, утер слезы и умчался в бой. Причем за этот бой получил впоследствии чин подполковника. Сравним дату боя и старшинство в чине. Чеченцев разнесли в пух и прах. Преследовали их 18 верст. На поле боя они оставили 150 тел с оружием. Лучшие Мюриды Дауд Гаджи и Гази сложили свои головы. 24 декабря Воронцов в письме к Ермолову похвалился. Неприятель потерял более 300 человек, и вся Чечня находится в унынии. Считали, что Наип Толгик разгромлен и не оправится. Казаки потеряли двух убитых, 12 раненых, один из них Харунжий Бакланов и 60 лошадей. Бакланов за этот бой получил 19 февраля 1854 года в награду аренду по 1000 серебром в год на 12 лет. 23 декабря небольшая партия чеченцев появилась в Ханкальском ущелье, постреляла по лесорубам, но сразу же рассеялась. Наступил 1854 год. Естественно, Шамиль не угомонился. Пока война у русских, руки связаны. Надо бить их, отбирать захваченные земли, пока время есть. 7 и 8 февраля лазутчики доносили, что на Мичике собираются мюриды. 9 детально рассказали, что пойдут двумя партиями. Одна между Куринским и Герзеляулом, вторая между Герзеляулом и Хасафюртом. На Мичике оставят резерв. Третья партия, самая доброконная, прорвется на Амир-Аджи-Юрт хотят отторгнуть мирные аулы к себе, взять их опять под власть имама. Утром девятого Баклана взял батальон кабардинского полка, сводный казачий полк из донцов и линейцев, два орудия и двинулся из грозной к Умахан-юрту, угрожая ударить по тылам тем, кто собрался на Мечике. Сразу же молва разнеслась, что Бакланов идет в экспедицию. Только прошли Тепли-Кичу, на правом берегу Сунжи показалась конница. Это был резерв, оставленный чеченцами на Мичике. Бакланов ударил через реку из пушек. Чеченцы скрылись в зарослях. Зато в подзорную трубу Бакланов увидел, как с Качкалыковского хребта все быстрее и быстрее скатилась конная масса и укрылась за там на берегу Мичика. Ясно, что левая партия, что шла между Куринским и Герзеляулом, вернулась, не рискнула соваться на Кумыкскую плоскость. И дальше показались конные группы и тоже скрылись в лесу за Мичиком. Выходило, что одним движением, одним появлением своим, Бакланов спас Кумыкскую плоскость от набега. 27 февраля, Шамиль прибыл в Гельдиген и три дня проводил совещание. Лазутчики донесли, что мудрый Джамал Эддин предложил весной, как только кони станут на подножный корм, идти на кумыкскую плоскость, отвлечь этим движением внимание русских, присоединить к себе мирных чеченцев и кумыков, а затем повернуть на Дагестан. Шамиль согласился и приказал Толгику наибу Большой Чечни и Батаю на его Аргунского ущелья, выведать заранее, где стоят русские и в каких силах. А Талгик и Батай решили провести, что называется, разведку боем, собрать три с половиной тысячи конных и открыто перейти Сунжу, подразнить русских, высмотреть, откуда войска будут подводить, а в случае чего уйти. Срок 5 марта. Известие эти бакланов получил 3 марта вечером. Ночью он ушел в тепли кичу, взяв с собой пехоту и казаков. В тепли кичу его ждал еще один лазутчик, известивший, что партия из 600 конных стоит с правой стороны Аргуна в пяти верстах от укрепления. Чеченцы боятся, что их обнаружат, потому стоят тихо, не высовываются. Затаились, ждут, когда подойдут остальные. Так, сказал Бакланов, не высовываются. Значит, значит, нас они не видят. Он оставил пехоту на цунже, стеречь на всякий случай переправу, а сам взял восемь сотен и двинулся прямо на скопище. В полдень казаки перешли аргун. Чеченцы, хоть и не высовывались, но все же заметили черный баклановский значок и в миг рассеялись. На следующий день поздно вечером появился еще один лазутчик Салтахан Губаханов и предупредил русское начальство, что на Танге в трех верстах от Урус-Мартана стоит вторая партия чеченцев и хочет 6 марта напасть на Алхан-Юртовскую станицу. Новости дошли до Бакланова в 2 часа ночи, а в три часа он, взяв восемь сотен и взвод артиллерии, уже спешил к Урус-Мартану. Здесь он дал казакам час отдыха и присоединил к себе еще одну сотню казаков и батальон Куринского полка. Подполковнику Барабашу он приказал стать с батальоном в Орешнике, который на три версты тянулся в сторону Тенге, а сам с казаками нагрянул на поляну на левом берегу Тенге, где стояли чеченцы. Поляна с севера и востока омывалась речкой Тенге. С запада к ней подступал лес, с юга – тот самый Орешник. По русским меркам позиция крепкая, пехота на ней может неделю обороняться, а то и дольше. Для чеченцев же эта поляна стала ловушкой вынеслась из Орешника Сунжанская сотня войскового старшины Федюшкина и, не разворачиваясь, не теряя времени, кинулась в шашки. Федюшкин и Харунжий Афрейн впереди. Афрейн был из разжалованных, бывший кавалерийский полковник. Недавно, за бой 19 декабря, офицерский чин ему вернули. Не полковничий, конечно.